Через час была выпущена последняя пуля, если не считать нескольких зарядов, оставшихся в пистолете-автомате Фрэнсиса. После чего те, кто сидел в углублении, прекратили огонь, несмотря на беспорядочную стрельбу кору. Хосе Манчено первым догадался, в чем дело. Он осторожно подполз к краю ямы, чтобы удостовериться в правильности своих предположений и знаком дал понять своим, что у осажденных вышли все патроны, и, следовательно, их можно взять голыми руками. — Недурно мы вас поймали, сеньоры! — злорадно заявил он оборонявшимся. Слова его сопровождались хохотом кору, окруживших яму. Но то, что произошло в следующую минуту, было столь же внезапно и неожиданно, как это бывает в театре, когда меняются картины. Кору вдруг повернулись и с криками ужаса бросились бежать. Бежали они в такой панике и смятении, что многие даже побросали свои мушкеты и мачете. «А все-таки я уложу тебя, сеньор Сарыч!» Любезно крикнул Фрэнсис вслед Манчену, наводя на него пистолет. Он прицелился было в бандита, но передумал и не спустил курка. «У меня осталось всего три патрона», — как бы извиняясь, пояснил он Генри. А в этой стране нельзя знать заранее, когда больше всего могут пригодиться три патрона. Как я заметил, явно-явно, — пропел он. «Смотрите!» — крикнул пион, указывая на своего отца, а затем на видневшуюся вдали гору. «Вот почему они удрали! Они поняли, что святыни Майя грозят им гибелью!» Старый жрец в экстазе. Вернее, в трансе перебирал узлы священной кисти и, не отрываясь, смотрел на далекую гору, на склоне которой, один подле другого, то и дело вспыхивали два ярких огонька. «Такую штуку кто угодно может устроить с помощью двух зеркал», — иронично заметил Генри. — Это глаза Чио, это глаза Чио, — повторял пион. — Вы же слышали, что сказал мой отец, он прочитал по узлам. Там, где след от стопы Бога, жди, пока не вспыхнут глаза Чио. Старик поднялся и не своим голосом возопил. — Чтобы найти сокровище, нужно найти глаза! — Хорошо, старик, — успокоительно сказал Генри и своим маленьким карманным компасом, Засек местонахождение двух огней.